Глава вторая. Дурак. «Ну и кто там у Макарыча поселился?» Баба Дарья тасовала карты на грубом дощетом столе, звучно поддевая их толстыми желтыми ногтями. «Хорошо встретила!» Непонятно, кто это спросил, или в слова случайно сложились звуки старого дома. Свист ветра за окном, клёкот в печной трубе, тиканье настенных часов и попискивание мышей в погребе. Как обычно, все все знают, Но о веревках в ее комнате, как Варя и предполагала, речи не пойдет. Она села на табуретку рядом с бабой Дарьей, поежилась и поплотнее завернулась в серую шаль. Варя мерзла. Тут даже в жаркий летний день всегда знобит и кажется, будто дует в каждую щель. А сейчас в начале ноября туда действительно дуло, еще как. Он здесь не выдержит, баба Дарья оторвалась от своих карт и выразительно посмотрела. Беззвучный вопрос дико злил. Так всегда, она никогда не верила и всегда проверяла. А ведь когда Варя только здесь поселилась, обещала, что все будет совсем не так. И особенно обидно, что баба Дарья держала Варю за неразумную, начисто отказывая в здравом смысле. Этот приезжий такой напуганный, запутанный и растерянный. Он потерял даже сам себя и ничего собой больше не представляет. Столько боли, злости и страха. раскаленный комок колючей проволоки. И зачем бы он, пустое место, раздавленная тень бывшего человека, не стоящая и ломаного гроша, только кому-то сдался? Он не умеет даже топить печь. Прямо глядя, выгоревшие от старости карьи глаза, ответила Варя, с намеком и нет сомнений, что Баба Дарья его поняла. Да, приезжий не представлял интереса. Сам он нет. Но было у него кое-что гораздо более полезное и нужное, чем он сам. Телефон и ноутбук. Жизнь за пределами Ивановки продолжалась и по-прежнему занимала Варю, что бы там ни говорила Баба Дарья. Ей хотелось знать, что происходит в мире. Иногда, хоть это и всегда болезненно, Тянула хоть глазком заглянуть к людям из своего прошлого, а еще больше вызывала любопытство судьба приходивших на гадание гостей. Не наше это дело, нас не касается, что с ними дальше, ругалась Баба Дарья. И много чего еще говорила, что энергию, мол, высасывает такой интерес из обеих сторон. Но она по поводу каждого из своих бесчисленных правил множество объяснений находила. Аварии интересно. И все, Несмотря на все запреты, она бы охотно просто украла то, что ей нужно. И это было бы совсем несложно. В отличие от нового хозяина дома, Макарыча, она прекрасно знала, как открыть любое из окон. На тот случай, если он сумеет запереть дверь. Останавливала одно. Где Варя спрячет вещи? Все надежные места вскрывались. Иногда сразу, иногда чуть позже. И вместо продолжения танца на граблях лучше бы получить стабильный канал связи с миром, этакое оконце в него, вне дома. И в этом-то и задача, а вовсе не в том, о чем всегда думает баба Дарья. Но и тут пока проблема. Макарыч так и не обзавелся электричеством, так что столь желанные для Вари предметы скоро потухнут и станут просто кусками пластика. Те же бревна разве что для растопки негодные. Утешала, что одинокому молодцу наверняка и здесь помогут соседи. Горбатая бабка Танька наверняка уже его захомутала. Скорее всего, она и притащила ту банку, без которой определенно лучше. Вот же старая лицемерка. «Никогда не поймешь, какое печенье слаще, пока не укосишь», однажды заявила она старости Фомину. «Прямо на одной из ходок из-за бесконечной стройки в деревне. Там то ли что-то снова пропало, то ли испортили. Закончился шум, как всегда, пшиком. Все разошлись, не приходя к согласию. Но слова бабки Таньки Варе в память запали. Думали-то так точно многие. Это только вслух сказала она одна. «Наш новый сосед уже был здесь, просто не помнит», сказала баба Дарья и перевернула карту на столе, Черной рубашкой вниз. Дурак! Это точно мать, еще какой? До новением ветра прошуршал непонятно кто. Я про карту! отозвалась баба Дарья. Она каждый день вынимала карту дня, так она ее называла, и предсказывала судьбу гостей еще до их приезда. На нынешний шут с завязанными глазами в красном колпаке с бубенцами поднял ногу. Готовясь сделать шаг в пропасть, а за ногу его кусает собака. Ее зовут Суета. Варя усмехнулась и встала. «Пора бы чаю». Она поставила чугунный чайник на плиту, а из печи достала серые булки. На вкус они сладко соленые Баба Дарья пекла их каждое утро, прежде чем сесть за карты. Только позавтракали, как за забором напротив окна, Остановился запачканный белый приус. Оттуда, как искра из костра, бесом вылетела женщина в длинной черной шубе. Но не только она спешила, а и от нее. Автомобиль резко газанул и рванул обратно на дорогу задним ходом. Женщина быстро направилась к дому, но едва не упала, поскользнулась и провалилась каблуком в грязь, спрятанную под тонкой ледяной коркой. Зима еще слаба. «Какая шустрая!» — допивая чай, отметила баба Дарья. Каблуки уверенно задробили по синям. В дверь стукнули. «Заходите!» Высокая, худая, около тридцати. Норковая шуба до пят. Явно новая. И не менее очевидно, что хозяйке не терпелось ее выгулить. «Дарья!» — уточнила она. Кивнув, баба Дарья бросила косой взгляд на груду вещей на полу и показала на вешалку у двери. «Разуваться не надо!» «Так, проходи!» Гостья огляделась, плохо скрывая брезгливость. Варя тоже осмотрела их кухню, пытаясь увидеть ее новыми чужими глазами. Белёные стены с полками. На них в вперемешку. Книги, банки, пучки трав. У двери в заднюю часть дома, в комнаты, древние часы. Потолок в трещинах и пятнах сырости стертые ногами и временем половицы. Гости еще не знают, но на каждый шаг они отзываются ворчливым скрипом. В углу рукомойник с ведром, у печи охапка дров. Подручные припасы, чтобы не выходить с утра за ними во двор. Такая жизнь, ни водопровода, ни центрального отопления. Модница и не догадывается, насколько это тяготит, особенно зимой, и какую тоску по городу вызывает. Мебель грубая и простая, шкаф для посуды советских времен, а стол, стулья и табуретки такие вообще выпилил из досок в сарае местный электрик, отрабатывая должок. «Я, пожалуй, и раздеваться не буду. Прохладно», — сказала гостья. «И ко мне на вы, пожалуйста». Шевельнув седыми бровями, баба Дарья улыбнулась. На щеках прорезались ямки. От возраста они вытянулись длинными щелями. Тогда располагайтесь! Процокав по возмущенному полу, гостья с опаской опустилась на табурет рядом с варей. Чаю, еще горячий. Лучше воды. Поднявшись, баба Дарья зачеркнула ковшом из ведра. Нет, знаете, не надо. Я передумала. Баба Дарья тяжело опустилась на стул, продолжая приветливо улыбаться. Она умела казаться невозмутимой и добродушной. Как добрались? Ужасно. В лесу навигатор просто завис. Еле нашли эту вашу Ивановку и там уже подсказали, как вам доехать. А еще эти черепа на колях на въезде. Какая мерзость. Гостю аж передернула. Это что, традиция такая? В деревне сказали, что у вас тут вчера какой-то праздник был. Был. Не стала обманывать баба Дарья, но и не поддержала тему. А завод как? Меня? Отчего-то удивилась гостья. «Инна, но, может, уже начнём?» «Конечно!» Баба Дарья снова перетасовала свою колоду. «Задавайте вопрос». «Обязательно вслух?» «Я не хочу говорить. Это личное». Непонятно, кто ухнул. Сдвинув брови, гостья посмотрела на потолок. «Дом старый, весь дрожит от ветра. Сильный поднялся, как видно», — объяснила баба Дарья. Спросить можно и про себя. Снимите карты, сколько получится, и под самый низ положите, а потом любую достаньте. Гости сделала все, как просили. Вынула карту, Варя ее не видела. Но и так понятно, что ничего нового не случится. Разумеется, это окажется карта дня. «Дурак», — сказала Баба Дарья. «Он значит, что впереди новая, чистая страница». Инна напряглась. Колючими темными глазами пронзила несчастного дурака. «Да? А почему тут обрыв? Новое? это всегда шаг в неизвестность!» Мягко объяснила баба Дарья. «А можно поподробнее?» «Достаньте вторую карту!» «Императрица». Инна поставила локти на стол, скрестила руки перед собой и уложила на них подбородок. Как видно, увидела в карте себя. «Вы — хозяйка положения. От ваших действий зависит, куда оно двинется». Видимо, баба Дарья подтвердила предположение Инны. Та впервые улыбнулась. «Давайте третью. Император. Это значит, что вам придется проявить мужские качества. Стойкость, решительность и мужество». Баба Дарья погладила императора по красной накидке. Варю всегда поражала ее нежность к колоде, как будто карты могут что-то чувствовать. Впрочем, сама Баба Дарья говорила, что именно такие есть. И последнее. Башня, да еще и перевернутая. Плохие дела вопрошающей, очень плохие, и теперь это очевидно. Она означает тяжелые испытания и риск неудачи. Должна вас предупредить, что ответ на ваш вопрос... «Нехорош». Баба Дарья редко говорила гостям о плохих прогнозах так прямо. Инна нервно засмеялась, пряча руки. «Думаю, за пять тысяч вы могли сказать что-то получше. Обрыв и падающие с крыши человечки. И за этим я тащилась в такую даль. Она вынула из кармана купюру, эффектным жестом бросила на стол и встала. А знаете, что у меня был за вопрос? Не хотела говорить». Но после такого гадания скажу. Я хотела узнать, что меня ждет после развода в жизни с любящим человеком. И тут получается, что я все собираюсь разрушить своими руками. Вам что, Павел, мой муж, тоже заплатил? Гости, когда им не нравился результат, часто подозревали, что их близкие подкупили гадалку. «Когда есть вопрос, есть и сомнения», — в своем духе ответила баба Дарья. «Гадание гаданием. Оно только путь показывает. А желание ваше, которое в вопросе, исполнить можно. Вы ведь хотите увидеть истину. И она откроется». «И это как же?» — с презрительным недоверием спросила Инна. «И сколько еще за это нужно заплатить?» «Платить больше не нужно. Погодите минуту». Баба Дарья прошаркала в заднюю часть дома. Наморщив идеально ровный нет природы лоб, Инна с большим сомнением смотрела на Варю. Точнее, сквозь нее. Она точно думала о своем. Наконец она, видимо, решила, что ждать стоя неразумно, и села. Вот, держите. Вернувшись, баба Дарья протянула гостье ручное зеркало серебряное, покрытое черной краской. Варя поморщилась. И что это? Инна принялась крутить зеркало в кончиках пальцев, словно боясь запачкаться. «Покажите его сегодня своему избраннику, и все увидите». Еще немного повертев зеркало, Инна вынесла приговор. «Бред! Не получите, что хотели? Деньги верну!» Миролюбиво уверила баба Дарья. Инна сунула зеркало в один карман, а из другого достала телефон. «Рома, Ты мог бы за мной приехать? Я в Ивановке, — быстро заговорила она, как только на звонок ответили. Тон стал совсем другой, куда более ласковый. Что? Посмотри на карте. Дыра еще та, да так, Павел меня отвез, и сбежал, как обычно. Да-да, очень жду. Подразумевалось, что ждать она будет тут. Баба Дарья не возражала. Отошла к столу для готовки и принялась месить тесто. «На ужин будет пирог с брусникой», — сказала она подошедшей Варе. Инна обратила внимание на миску у печи. «Кошкам вредно молоко. И вообще все домашнее вредно». «А это и не для кошки», — отозвалась баба Дарья. Гостья не стала ничего уточнять и ушла в телефон. Как погрузилась, так и не отвлекалась от него все пару часов, пока он не позвонил. Тогда она просто сорвалась с места, и удалилась так же резко, как пришла. Варя собралась проводить ее, но баба Дарья преградила дорогу. «Сама справится!» В окно Варя видела, как гостью забирает черный внедорожник. «Помоги перебрать бруснику!» Сухо сказала баба Дарья. «И переведи себя в порядок!» На первое Варя согласилась, на второе — нет. Все время, пока она складывала в банки ягоды, позднее осенние. Последние заготовки перед зимой ее душило раздражение. Не из-за брусники, из-за бесконечных ограничений. «Ты же сама понимаешь, что так лучше!» Словно прочитав ее мысли, примирительно сказала баба Дарья. Но еще не успели покончить с ягодой, как прибежал соседский мальчишка, Димка, сын продавщицы Верки. Баба Дарья говорила, что если бы не она, он бы никогда не появился на свет. «Там в речке...» «Машина тонет», — восхищенно оповестил он. «Как под горку покатилась, так рухнет». «Я же говорила, справится», — заметила баба Дарья. На сей раз она не стала удерживать Варю, и та со всех ног бросилась к деревне, а потом через всю неё к берегу. Пробегая мимо дома Макарыча, увидела приезжего. Похоже, он только сейчас собрался на берег, даром что живет у реки, и как раз боролся с дверью, Пытаясь всунуть ее в проем, чтобы закрыть. Варя часто жалела, что у нее больше нет телефона, подумала о нем и сейчас, оказавшись на берегу, метрах в десяти от него. На фоне руин до революционной водяной мельницы ковязина и исчерченного белыми полосами яркого неба, тонул черный внедорожник. На его крыше сжалась в комок Инна, и все это так и просило о том, чтобы его запечатлели на камеру. Берег усыпали деревенские. «Она, что ли, джип утопила?» Бородатый механик Иван, любитель рыбалки, бросил удочку и наблюдал за происходящим. «Нет, вроде сбежал водитель», — отозвался староста Фомин, обладатель солидных плешей и пузо. «Да как так вышло-то? Эльдаш еще нет особо», — оглядывалась Лариса, бровастая хозяйка кафе. Наверняка бросила его, и одной из первых сюда поспешила, чтобы потом было что рассказать посетителям. «Ох, бедолага!» — качала головой горбатая бабка Танька. Приезжий только что подошел и растерянно озирался. «И ты тут, змеёныш!» Варю заметил круглый невысокий мужик с водянистыми бегающими глазами. Она отступила на шаг и прошипела. «Пошёл ты! Помогите же мне!» хрипло закричала Инна. «Держись! Спасатели уже едут!» — крикнул в ответ Фомин. «А шустро под воду пошел — заметил Иван. «Течение!» — поддакнула Лариса. «Слышь, Андрей!» Механик обратился к Фомину. «Как бы поздно не стало, когда приедут!» «Я не умею плавать!» — кричала Инна. «Да я и сам думаю!» — выпятил губу Фомин. «Но вода!» Лед! Кто полезет? Давай веревку бросать. Попробуем вытянуть. А то и точно утонет. Да как же? Не сдержался мужик с бегущими глазами. Рыбаки связали несколько веревок в трос. Обвяжись за пояс и крепко держись! Мы тебя вытащим! обещал и не Иван. Шубу только сними! На дно утянет. Стали бросать веревку. Ее сносило ветром и течением. В итоге Инне удалось поймать конец. Вцепившись в веревку, она без колебаний сбросила шубу, с которой ни на миг не хотела расстаться у бабы Дарьи и в точности выполнила все советы Ивана. И все же, пока ее тянули, пару раз ушла с головой под воду, но держалась крепко, и вот ее вытащили на берег. Бабка Танька уже подсуетилась, притащила одеяло и какое-то горячее варево. Кто-то принес сапоги размера так 45-го и зеленый необъятный пуховик. Инна осталась в сознании, но явно была не в себе. Я дура! Дура! хрипела она, пока деревенские хлопотали вокруг. За спиной зарычала и задребезжала. Обернувшись, Варя увидела газель-спасателей, заметил их и фомин. Ну точно, как за смертью посылать, пробурчал он. Но на самом деле они бы успели. Крыша внедорожника все еще торчала над водой. И кто тут тонет у вас? Двое приехавших вышли. Уже никто! Мы сами ее достали! Фомин кивнул на мокрую Инну на берегу. Спасатели подошли к ней. Один наклонился и отчетливо, чуть ли не по слогам, как будто она потеряла способность понимать, сказал: Девушка, мы вас в больницу отвезем! Опухшие от воды и слез, Грязные от размазанной косметики глаза Инны вдруг сузились от злости до щелок. «Этот ублюдок! Да он бросил меня и сбежал! Его судить надо!» — закричала она. «А я пристёгнутая была! Я ж... Я же... Я ж чуть не...» Её начало трясти от сухих рыданий. «Ты поплачь, дочка!» — потрепала бабка Танька огромное плечо пуховика. «Бабка! Это всё бабка!» «Она сказала, что все будет, если я ему покажу то зеркало», — Захлебывалась Инна. «Вот я показала. Он сбежал. Он просто сбежал. Он меня бросил. А я Паше еще успела позвонить, прежде чем телефон в воду. И он сказал, что уехал уже, и я...» «Так она что, не пойму, отвлекала водителя? Вот он с дороги под горку и улетел?» «Ну так дура и есть». Пожала плечами Лариса. Просто бредит, сказал Фомин. С чего бы? Как есть, говорит, так и знала, что Дарья проклятые дела, ее отродье. Сплюнула бабка Танька, а после повернулась к приезжему. Вот видишь, Илюша, до чего доводят людей. Илюша, спасатели все же уговорили Инну подняться, поддерживая, усадили в машину. Когда Газель с рёвом победила подъем от берега, жители стали расходиться, хотя кто-то и остался посмотреть, как утонет джип. Варя пошла следом за спасателями. На покрытом тонким льдом повороте, где на дорогу упало старое дерево, Газель повело, и она не смогла разминуться с препятствием. От удара вырвало колесо, но экипажу повезло. Машина не вылетела с дороги, ее просто протащило вперед. Сначала была тишина, даже когда спасатели уже вышли, а потом они стали спорить. Так громко, что Варя слышала издалека целые фразы. Один предлагал дожидаться подмогу, а второй считал, что ждать придется, как минимум, до ночи. Ей нужно в больницу, пока ждем, окончательно окалеет. Варя подобралась ближе и теперь уже разбирала каждое слово: Может, сможем сами колесо приставить? В общем, как хочешь, а я пойду поищу. Да стой, тогда вместе пойдем. А ее одну оставим. Ты с ней побудь, а я пойду. Не помнишь, что с Димычем тем летом было? Ты про тот бред, что ли, когда он месяц где-то бухал и придумал историю с девочкой? Иди-ка лучше в машину. Все, я пошел. Колесо спасатель заметил под деревьями за поворотом, спрыгнул с дороги. И пошел за ним в лес.